Глава 37. Догони, возьми, отдай. Направление было, предположим, известно, но оказалось, что дорог туда ведёт больше одной, и даже не две. Колдун, которого отрядили с погоней, пытался крутить подвешенную на нитке серебряную каплю, но амулет стал вести себя неподобающе. То крутился без остановки, то показывал на все дороги по очереди. Конрада поманила одна. Рядом с ней вроде имелся одинокий храм. Не в деревне и не в городе, а на подходе, в лесу. Этот храм был в достаточном отдалении, чтобы ненадолго остановиться, если погоня. Чтобы Дамир Тарини не ожидал погони, это слишком. Хотя, если он рассчитывал на колдовство, то всё может быть. Короля в Нессе, как понял Конрад, никто не ждал, по крайней мере, в ближайшее время а без короля и прибывших с ним колдунов противопоставить чужим проискам было нечего. Выяснилось, что в той же стороне, дальше, есть ещё храм, и тоже в лесу. Дорога туда, нет, не эта вторая от той же развилки, но недалеко, начиналась в ближней деревне. Деревень дальше уже не было, шли сплошные болота, а бросать древнее место не следовало. Поэтому священник приезжал и служил по праздничным дням. Это всё Конраду поведал один из егерей, семья которого до войны жила поблизости. Эта вторая дорога, хоть и с храмом, не нравилась. И болото опять же. Вот Конрад на месте Тарини, обвенчавшись, постарался бы скорее добраться до большого города и там затеряться. Хотя не стоило совсем отметать вариант со вторым храмом, да и планы Тарини им неведомы. Баронесса провенчания почти подтвердила, но мало ли. «Одинокий храм в лесу. Ага». Конрад крепче стиснул в руках поводья. «Ладно уж, было и было». Решив, что топтаться на развилке незачем, он разделил людей и отправил по всем дорогам. По-разному разделил, правда. К дальнему храму полтора десятка парней под началом Торина-Фертаги. «Безнадёжно, но пусть проветрится». Понравившуюся дорогу взял себе, почти уверенный, что там они и изловят трофей. Возьмут легко и быстро. Сам бы кого увозил, ехал бы здесь. И людей он отобрал себе таких, которые годятся всего лучше, не нежелторотых птенчиков. Ну всё, вперёд. Скакали галопом а несколько обученных собак, насторожённых на запахи пропавших, бежали по обеим сторонам дороги. Амулет, который то и дело доставал колдун, показывал туда, иногда покачиваясь и даже кружась, то ли взять правее, то ли левее. Колдун злился, виновато смотрел на Бира и разводил руками. Он был молод и еще не научился бесстрастности, свойственной своим опытным собратьям. Животные след не брали, но, как верно сказала и Ларис, есть разные способы обмануть собак. Опасения были, что тарини и Элина успеют обвенчаться. И дальше город, потом ещё один. И лови их. Когда добрались до храма, стало понятно, что не та дорога. Похитители тут не проезжали. Священник и его помощник подтвердили. А амулет закрутился, никуда не показывая. Возле храма все колдовские наводки исчезли. Они запаслись амулетом, сбивающим нас. — пояснил приободрившийся колдун. «Сейчас попробую снова настроить. Надо отъехать от храма вперёд по дороге». Когда отъехали вперёд, амулет повернулся и чётко показал направление. «Лесной храм», — сказал егерь. «Молодой лорд может быть уже там». «Едем», — решил Конрад. «Знаешь путь покороче?» «Теперь скакали без дороги, напрямик через поля или луга». Один раз чуть не попали в болото. Амулет теперь показывал четко в ту сторону. Снова обман. Добрались чуть за полдень. И уже на подъезде заметили, что одинокий лесной храм вовсе не одинок. Издалека доносились голоса, конское ржание. К придержавшему коня Биру подъехал колдун. Предложил. «Я накрою нас шатром тишины, милорд. Это быстро. Так мы приблизимся незаметно». «А шатра невидимости нет?» — практично поинтересовался Конрад, на что колдун даже улыбнулся и отрицательно качнул головой. «Давай тишину!» — согласился Конрад. Средство оказалось действенным. Они появились на поляне как призраки, на них поначалу даже внимания не обратили. Наверное, тоже средство редкое и недешёвое, но у короля было. «Такое бы им да во время войны!» в дверях храма стоял священник с непокрытой головой и с таким выражением лица будто небо обещало рухнуть как раз сегодня но чуть погодя на ступеньках у ног священника сидела элина в мужской одежде растреёпанная поцарапанная, с уже налившимся темным синяком под глазом конрад даже не сразу ее узнал рядом торчал верзила с обнаженным мечом охранял а чуть в стороне Затевался немного немало поединок. Там мужчины собрались в широкий круг, в середине которого друг напротив друга застыли Дамир тарини и Торин Фертаги с обнажёнными мечами. Конрад рассмотрел, что на поляне были и раненые, которых уже успели наскоро перевязать. Стало быть, всеобщая схватка имела место быть, но без большого кровопролития. А потом и её вовсе остановили, поскольку наметился поединок. Тут их как раз заметили. До того Конрад успел соскочить с лошади и даже отдать пару приказов. Элина завизжала и бросилась к нему, повисла на шее. «Лорд Бир! Лорд Бир! Как хорошо, что вы тут!» «Тихо, дорогая, мы тут!» Он приподнял ее за подбородок, погладил по волосам. Она только видела, как двигаются его губы, и снова завизжала. «Вы живой человек, милорд?» спросил священник, протягивая к нему руки. «Да, отец», — ответил Конрад. И тут как раз то ли колдун снял свой шатер тишины, то ли колдовство рассеялось возле храма, потому что на этот раз его услышали. Вообще звуков на площади стало больше. Люди тарини схватились за мечи, люди Бира тоже. «Стоять!» — заорал Конрад. «Именем короля!» «Нас больше, с нами колдун короля. Вы не уедете отсюда. Мы вас сложим аккуратно. Будете ждать отряд из Несса. А потом ответите за неповиновение. Ничего, летом волки не прожорливые». По правде говоря, он не знал, способен ли их колдун на подобное. Но расчет был на то, что никто не захочет это проверять. Никто и не захотел. Конрад легко подтолкнул Элину к священнику, и подошел к поединщикам. Его пропустили, расступившись. Дамир тарини смотрел из-под лобья. «Опять вы на наши головы, что ли? Откуда только беретесь?» «На ваши головы?» — рассмеялся Конрад. «Что-то в ваши головы приходят странные намерения». У тарини на скуле была царапина. У Фертаги кровь на штанине, но вроде тоже мелочь. «Вот что!» «Этот сопливый щенок вызвал меня по всем правилам», — душевно сообщил Тарине. «То есть мы пришли к своего рода согласию. Нет причин нам мешать, даже именем короля». «Так деритесь», — любезно разрешил Конрад. «Надеюсь, королю безразлично, что вы себе укоротите. Пусть парень спросит с вас за щенка». «Не прикажете вмешиваться?» — уточнил лорд Дамир. «Нет, не прикажу». Конрад для пущей убедительности помотал головой. «Начинайте». Мечи со звоном скрестились, а Конрад посмотрел на небо. Огромная туча, которая недавно застилала половину неба, теперь уходила в сторону. Солнышку надоело скучать за плотной завесой, и оно решило взглянуть, что это там внизу делается? «Скоро, совсем скоро». Конрад отошёл ещё немного, не переставая наблюдать за поединком, который становился всё более ожесточённым. В задумчивости он вынул из кожаного чехла на поясе охотничий нож, погладил пальцами и даже покрутил на ладони. При этом на нож и не взглянул. Беда в том, что фертаги по сравнению с стариней и впрямь сопливый щенок. Пока, конечно. Когда-нибудь упорные тренировки отшлифуют его возможности и он сравняется и превзойдёт. И тарини и Бира. Но этого пока не случилось. Так что он держится. Но лорд уже наседает, теснит. Клинки отчаянно звенели. Вот меч рассёк Калет Торина. И ещё раз. И показалась кровь. Солнечные лучи полились с неба, сделав происходящее не мрачным, а даже каким-то праздничным. Вдруг лорд Дамир пошатнулся, оступился, и меч Фертаги рассёк ему правую ключицу и плечо. И лорд выронил меч. Всё, поединок можно было считать законченным. И над поляной пронёсся единый вздох, почти стон. Люди Торини никак не ожидали поражения своего лорда. Фертаги выпрямился, его глаза счастливо заблестели. К Торини подскочил оруженосец, и поспешил зажать кровоточащую рану куском полотна, чьей-то разорванной нижней рубашкой, скорее всего. Конрад тоже подошёл, нагнулся над раненым. Торини с ненавистью посмотрел ему в глаза. «Я это тебе припомню». «Помни», — великодушно разрешил Конрад. «И лучше спасибо скажи. Украл девушку, колдовство использовал. Там сейчас король в Нессе» а с раненым ласковее обойдутся, в подземелье не бросят. Пока поправишься, глядишь, твоя глупость подзабудется, да и матушка поплачет, и Леди ларис пожалеет. Тебя заставил кто-то? Иди к демонам. Это ты не дал мне законно проучить мальчишку. Сразимся, когда поправишься. Обещаю принять твой вызов. Конрад выпрямился. Махнул людям Торини, позволяя основательней заняться раной своего лорда. Торин уже был возле Элины. Тоже зажимал рану на груди. У него там едва рассечена кожа, скорее всего. Но посмотреть надо, а может и зашить. Он был так явно счастлив и осторожно взял Элину за руку. Молодец, что не решился на большее. И девушка молодец, что не стала в порыве чувств кидаться в его объятия. «Древнее право», — заявил Торин, глядя на Конрада. «Но кто бы сомневался?» «За что вы сражались?» — уточнил он. «За право притязания на леди?» «Я нашел и освободил ее железом и кровью. Я победил и могу просить ее руки». «Да, вроде можешь», — кивнул Конрад. «Давай вернемся в Несс и попросишь». «Имею право немедленно просить руки и жениться. Там всё готово к венчанию», — он кивком показал на храм. Кто знает, что парню в голову ударило, но ещё недавно он был разумнее. «Она тоже, тоже этого хочет», — торопливо добавил он. «Рано тебе жениться, туго соображаешь», — сказал Конрад, беря его за рукав. «Идём, кое-что объясню». Они отошли на несколько шагов. «Ты вовсе не победил, Торини», — сказал Конрад. «Поэтому лучше уймись». «Не победил? Как это?» «Смотри». Он снова достал нож. Отполированное лезвие сверкало. В него можно было смотреться, как в зеркало, и при этом вряд ли узнать себя. Но это не суть важно. Покачать клинок, поймать солнечный лучик, и бросить его в лицо Торина. «Так вы это?» — смутился тот. «Я его ослепил на мгновение. Повезло, получилось. Что здесь было, ты еще не узнал?» Посмурневший Торин помотал головой. «Я не хотел так, я не просил». «Вот что, парень, я не всегда спрашиваю разрешения. Иногда поступаю так, как сам решу». «Если не нравится, впредь держись от меня подальше». Он отвернулся от Торина, подошёл к священнику, склонил голову. «Отец, сожалею, что эти люди нарушили покои священного места». «Леди ваша сестра, лорд? Или дочь?» Впрочем, последнее он произнёс с сомнением. «Как я понимаю, с ней случилось несчастье. Надеюсь, непоправимого не произошло». «Так это ваша сестра, сын мой?» «Это ведь земли Несса, отец», — уточнил Конрад. «Всё же ехали они долго». «Это леди Элина Сури, наследница Несса», — пояснил он, получив утвердительный ответ. «Её похитили. Храму не причинили ущерба? Думаю, вам возместят в любом случае. И благодарю за помощь, отец». «Леди Элина Сури?» Священник явно очень удивился. «Вот как значит. Я потрясён Меня не предупредили. Неудивительно, что Всевышний и Ясное Пламя не допустили это преступное бракосочетание. А что, о венчании договаривались заранее? О да, за три дня, милорд. Я получил письмо, заверенное печатью Несса и подписанное «Леди Иларис». В письме она просила обвенчать молодую пару, которая желает произнести брачные обеты здесь. «И печать и подпись леди Иларис», — повторил Конрад, — «это подделка». Так что произошло? «Оттиск печати чрезвычайно похож на подлинный милорд», — заверил священник. А что произошло? Сначала было пристойно. Я лишь огорчился, что леди в неподобающей одежде. Но лорд сослался на обстоятельства и сделал подношение храму. Он и леди вошли. И вот тут с леди что-то случилось. Теперь я понимаю, что прекратилось действие какого-то колдовства. Она впала в буйство, кричала, запустила драгоценную чашу в витражное стекло и разбила его. Замечу, витраж был ценным. Его подарила храму предыдущая графиня Несса. Я не сомневаюсь, что леди ларис постарается загладить. «Впала в буйство и кричала, говорите?» Конрад оглянулся на Элину. «Это ведь значит, что ношение амулета иллюзии обошлось без последствий, правильно? Девушка в уме и памяти не стала ни глупой, ни покорной? А то мы этого боялись». Элина стояла рядом с Торином. Они держали друг друга за руки и тихо разговаривали. «Ну, пусть их, ничего». глупой и покорный?» Священник усмехнулся и тоже посмотрел на молодую пару. «Последнее точно нет». «Говорите, была иллюзия?» «Да, это могло так подействовать». «Но, видимо, повлияло иначе. У леди обострилось ее непокорство». Конрад понял так, что священник пошутил. «Что за синяки и царапины на девушке?» «Её ударил жених, э, то есть похититель», — священник вздохнул, «чтобы привести в чувство». «А царапины? О, даже не знаю. Тут такое творилось, и леди принимала участие. Она чем-то бросалась, падала, даже пыталась стрелять из лука. А потом явился молодой лорд с отрядом. «Я благодарю пламя, всё могло получиться гораздо хуже». «Спасибо, отец», — поблагодарил Конрад. «Да, будем благодарны. Это еще неплохо вышло. Кажется, нам пора». Дамира перевязали и уложили на носилки. Другим тоже оказали более обстоятельную помощь. Дело было сделано. В Нессе их ждали. «Лорд Бир!» — Элина теперь цеплялась за руки Торина, как утопающая за соломинку. У того тоже выражение лица было отчаянное и несчастное. «Лорд Бир, пожалуйста, позвольте нам, ведь другой возможности не будет». Конрад подошел к ним. Она держится за Торина, чуть не плачет. Последствия воздействия? Кто знает, что там могут быть за последствия? Хотя ведь рядом храм. «Лорд Бир, помогите, прошу вас, пожалуйста, что делать?» «Возвращаться», — сказал он. «Позвольте нам это, лорд Бир», — повторила она с мольбой. «И все, я больше не буду гадать, за кого меня отдадут. Король будет решать. Мое мнение никому не интересно. Королю нужно, чтобы в Нессе был граф такой, как ему хочется». «Послушайте, леди Элина», — Конрад призвал все свое терпение. «Я не могу решать вашу судьбу». Я вам не отец и не брат. Помните об этом? Вы будущая леди Несса. Так исполните свой долг. Недостойно забывать о долге, как мне кажется. Король в Нессе. Попросите его. Лорд Бир! По щекам девушки покатились слезы. Ну что за ребенок? Недавно она кокетничала с Фари и Торини. Потом хотела замуж за него, грязного бастарда руадского герцога. Так, что ли, высказалась баронесса. Теперь ей нужен Торин Фертаги. Нет, если бы это зависело от Конрада, то почему и не поженить их сейчас? Он бы разрешил. Ему лично Фертаги нравился. И королю не пришлось бы мучиться задачей, за кого отдать наследницу Несса. И все бы наладилось. Скорее всего, король уже все решил. «Лорд Бир...» «Если мы уедем отсюда, то все пропало», — плакала Элина. «Мне не позволят. И Ларис хотела, чтобы я полюбила мужа, чтобы выбрала, чтобы не навязывать мне. Но ведь меня вам троим навязали, правда? Лично вам я совсем не нужна, а для остальных я награда, вещь. Да, лорд Бир? Как меня можно любить?» Конраду женские слезы всегда отчаянно не нравились. «Нет, леди Элина, вам надо успокоиться», — посоветовал он, стараясь говорить холодно. «Поговорите Ларис с, с королем, попросите отсрочки. Не надо принимать внезапных решений. Вообще есть вещи, которые нельзя исправить, понятно вам? Лучше их не делать». Уж это он знал точно. «Лорд Бир!» — Элина горестно взглянула в последний раз и отвернулась. Он кивнул Торину. «Дескать, заканчивайте тут и едем!» Крикнул, чтобы подали лошадь леди. Ему тоже подвели лошадь, и он почти сел в седло. Задержался. Девочка была права. Древнее право, негласный закон, отдающий спасителю руку спасённой, не поможет, если король против. Король найдёт повод отказать. Он посоветовал поговорить с Элларис. Но тут такие дела, что неясно, каково будет самой Ларис, когда кавардак с Элиной утрясётся. Король ещё не разобрался в происходящем. Он относится к Ларису хорошо, но... Эти двое так и стояли посреди поляны. Вот Торин что-то сказал. Погладил Элину по щеке, утешая. И вообще, они смотрелись вместе невероятно хорошо. А тот, кого выбрал ей король, ахмурил колдовством украл и успокаивал оплеухой. Торини ещё в первый день больше всех хотел сразиться за невесту, чтобы получить законный трофей без лишних хлопот. И таких много. Как мужчины и слуги короля, они безупречны. Конрад таких знал, ценил их, доверял. И кому было дело до счастья их жён? А, была не была. Нес не рухнет, если что. «Подите-ка сюда, детки», — негромко позвал он. Они услышали сразу, подошли, держась за руки. «Подумайте еще немного, идете вы в храм или нет», — сказал Конрад. «И не боитесь ли последствий? Я ведь не стану уверять, что их не будет. И я вас благословляю, если что». «Милорд!» — Торин уставился на него изумленно. Интересно было наблюдать, как это изумление постепенно сменяется восторгом. «Понятия не имею, как отнесутся их величества», — сказал Конрад. «Но имейте в виду вот что. Король может решить, что следующим графом будет ваш сын, а вы отправитесь отрабатывать своё самовольство куда-то далеко от Несса. Как вам предгорье, например?» Ничего более ужасного, что отрезвило бы эту молодёжь, Конрад пока просто не придумал но на этом решил остановиться. «Предгорье!» — Элина вдруг расхохоталась. Её смех звонко рассыпался по поляне. «Мы с Торином оба там родились! Ведь и вы тоже, лорд Бир! Прекрасные места!» «Да, прекрасные, кто спорит?» «И откуда только взялись у драгоценной невесты эти задор и бесстрашие?» Торин пожал Элине руку и посмотрел выразительно. Она поняла, и они оба разом низко поклонились Биру. «Часть свадебного ритуала, так кланяются родителям, потом королю, потом шуту». Священник, сообразив, что происходит, всплеснул руками и исчез в дверях храма. Конрад вынул нож, тот самый с блестящим лезвием, и рукоятью вперед протянул Торину. «Я уже благословил, а это подарок шута». «А ты будь счастлива», — пожелал он Элине. Он, конечно, не шут, и шутовское благословение, скорее всего, не считается. Но ничего, пусть будет. После благословения Торин и Элина как-то слишком поспешно, словно боясь, что он передумает, прошли внутрь храма. «А ведь достойных брачных браслетов нет, не приготовили», — подумал Конрад. «Но, кажется, их можно надеть и после». Он точно знал, что некоторые ошибки лучше не совершать. Ещё бы этому научиться. Теперь много кто сообразил, что происходит, и почти все собрались вокруг храма. «Древнее право!» — громко пояснил Бир, чтобы пресечь все вопросы. Вопросов и не было. Люди тихо переговаривались, поглядывая на Конрада, терпеливо ждали. Наконец Торин и Элина появились на пороге сияющими лицами и продемонстрировали всем парные брачные браслеты, совсем простые, вероятно, священник потряс свои запасы. Без поздравлений обойтись было нельзя, это против обычая, так что каждый поздравил молодых. Колдун, подойдя в свой черёд, сделал также и кое-что полезное. Несколько пасов руками после которых волосы Элины оказались уложенными, а синяки и ссадины пропали. Малость запоздала, конечно. Но какая по большому счёту разница? Крепко держа за руку Торина Фертаги, Элина приблизилась к Конраду. «Вы кое-что забыли, милорд». «И что же, леди Элина?» — заинтересовался он. «Вы обещали открыть мне секрет, как победить самого сильного, после моей помолвки». «Теперь я замужем, так что уже пора, вы не находите?» «А это...» — Конрад рассмеялся. «Ладно, я скажу вам на ухо, если супруг позволит». «Или он тоже знает ответ». «А, дружище Фертаги?» — он посмотрел на Торина. «Как победить того, кто сильнее?» «Надо быть хитрее?» — сразу сказал Торин. «Умнее!» — поправил Конрад. Но суть примерно та же, всё верно. Леди Элина, видите, ваш супруг тоже знает некоторые секреты. А вы не разочарованы, я надеюсь? Благодарю, милорд. Она мотнула головой и крепче сжала руку Торина. Все двинулись, наконец, в Несс. Конечно, Торин посадил Элину в седло перед собой. Всё равно в результате всех перипетий лошадей не хватало. Торопились, ехали рысью. На свадьбе не положено грустить, так что на всех напало бесшабашное веселье. Отовсюду слышались смешки и оживлённые разговоры. И Конрада тоже охватило весёлое настроение. И чувство, что они тут всё сделали правильно. И король, надо думать, тоже это поймёт. Ровно до тех пор, пока его закружила круговерть из цветов и листьев. И туман, туман кругом. Ага, вот оно что. Конрад оказался один на незнакомой полянке, перед феей, той самой, что приходила к нему во время охоты. И смотрела фея так, что Конраду стало холодно. Фея была не такой, как в их первую встречу. Её кожа не сияла теперь молочной белизной. Глаза смотрели устало. А жерелье, то же самое, лежало на её шее, не переливаясь, а как самое обычное ожерелье, на самой обычной женщине. И она обхватила руками плечи, словно мёрзла. И Конрад вдруг понял, что страшится её спрашивать. бояться задать вопрос, что может быть глупее? Он соскочил с лошади и приблизился к ней вплотную. Она пахла цветами и скошенной травой. Что случилось, леди? «Спаси и Ларис, Конрад», — попросила фея и посмотрела ему в глаза. Она исчезла. Южная башня Перадора рушится. И Ларис нужна помощь. И он поверил. Сразу. Поверил в опасность. Оказывается, феи умеют говорить так, что не верить не получится. Даже при том, что разум Конрада не мог связать воедино и Ларис, и башню Перадора. И вот это кажущееся отсутствие смысла в сообщении очень мешало. Но при здесь башня? Что все-таки случилось? В Пирадоре давно все разрушено. Причем тут Иларис? Не понимаешь? Пирадор строили не люди. Его создавали феи на протяжении веков. С тех пор, как Иларис проснулась, то есть в ней проснулась искра, Иларис связана с источником Испирадором. Когда умирает фея, не разорвавшая связь, замок понемногу разрушается. Так случалось за последние века. Редко какая из здешних хозяек избавлялась от связи добровольно и вовремя. «Умирает фея? И Ларис? А ты сама? Помоги ей!» Он чувствовал теперь, как ледяной ужас сковывает душу. «Фея сказала, она умирает? И Ларис умирает?» Это слово всегда означало, что дело совсем плохо. «Я не могу помочь», — сказала фея. «Я первая поняла, но не могу. Мы, феи, не всесильны. Ты не знал?» Да, этого он не знал. Даже предположить не мог. «Нас можно ловить, держать в неволе, превращать в разную мелкую живность, убивать. Но надо уметь. Есть маги, которые умеют». И Ларис только проснулась. Она не может защищаться. «Где она?» — выдохнул Конрад. «Где? Что надо делать?» «Я не знаю», — сказала фея. Он не понял. «Она не знает? Как это?» «Как ты можешь не знать?» «Я ведь объяснила. Я не знаю, где Эларис. Ее украли и спрятали. Иначе я легко ее нашла бы. Получается, что украли правильно. Ее закрыли. Ты понял?» А раз ее украли, закрыли, и Перадор стал разрушаться, она умирает, отдавая жизнь и искру вместе с ней. В результате какой-то маг получит кристалл, дающий ему силу феи и доступ к источнику. Что надо делать? Как искать? Ее уже ищут. Король, колдуны. У них есть её кровь. Несколько капель попало на стол, когда настраивали амулеты. Но амулет не помогает. Это значит, что ее закрыли очень хорошо. Прикажи настроить амулет твоей кровью, Конрад. Может быть, нам повезет. Моей кровью? А, значит, это и так работает. Хорошо. Возвращай меня обратно. И подумай еще, где именно ее могли так хорошо спрятать. А если в Перадоре? Я не знаю и снова вокруг закружился туманный вихрь. Один вздох, и Конрад оказался посреди всадников, скачущих в Несс. «Стой!» — крикнул он, и, схватив притороченный к седлу охотничий рог, протрубил сигнал остановиться. Кавалькада остановилась. Часть людей Конрад отправил в Несс сопровождать молодоженов, а колдуну велел настроить поисковый амулет и объяснил, как именно и для чего. «Ваша кровь?» — колдун сначала озадачился. «Чтобы найти леди Иларис, значит, вы уверены, милорд?» «Прекращай мямлить и поторопись!» — рявкнул Конрад. «Фея Несса дала такой совет!» Этого аргумента хватило. Сначала серебряная капля крутилась во все стороны, явно сомневаясь, а потом остановилась, показывая. Он никогда в жизни так не волновался и не боялся, и никогда еще не был готов действительно на всё, что угодно, но она не должна умирать. Его женщина должна жить, потому что ему остаться без нее нельзя, проще умереть самому. А фея она или не фея? Вот последнее было неважно. Примечание. Свадебный обряд отличается от принятых в нашем мире, потому как религия альтернативная и так далее. Впервые он подробно описан в романе «Шут и слово короля» и потом так или иначе упоминается почти в каждой книге цикла.